Глава 26. Тап, тап, тап. По пути в спектр а Рубия свернула на ч е т т в р у ю авеню, которая пересекалась с улицей Радио. Эта улица была названа так давние годы во время большого технологического бума, когда здесь один за другим стали открываться магазины, торгующие радиоприемниками, фотоаппаратами, телевизорами, стереосистемами и тому подобной техникой, Сегодня Руби интересовали фотоаппараты. Она спрыгнула со скейтборда возле фотика, магазина специализировавшегося на полароидах, фотоаппаратах мгновенной съемки. Ее не слишком беспокоило качество фотокамеры, хотя она решила, что надо бы взять лучшее из доступного. Она посоветовалась с мужчиной, стоявшим за прилавком, похоже, он неплохо разбирался в вопросе, Помимо фотоаппарата, Руби купила несколько пачек бумаги для полароида и сунула все это в свой рюкзак, а потом продолжила свой путь в спектр. Там она прямиком спустилась в лабораторию и спросила С.Н.Ж., «Можно ли продолжить изучение карточки?» Когда карточка легла на стол, Руби зарядила фотоаппарат, пластинку пленки, навела объектив на карточку и нажала кнопку у Фотокамера моргнула вспышкой и выплюнула маленькую квадратную фотографию. Руби выждала необходимые три минуты и сняла защитные слои, открывая снимок. На самом деле девушка не ожидала, что это сработает. Это был, что называется, выстрел наугад. Но она действительно увидела то, что не было, видимо, прежде. Карточка, выглядящая совершенно пустой, на снимке была п р о ш т а м п е л е в а н а тремя словами, точнее одним, словом, повторенным три раза. Тап, тап, тап. Помимо этого на фотографии, конечно же, была видна решетка, проявившаяся накануне под воздействием тепла от лампы и шифр, п о х о ж е на шрифт Брайля. Одна карточка, семь черных линий, трижды пропечатанная, тап и несколько выпуклостей. Похоже, у этого человека есть доступ к довольно х и т р о м материалам, заметила Руби. Я имею в виду взять хотя бы эти чернила. Где можно приобрести такую штуку? Не знаю, ответила «Эс-Джи. Я никогда прежде не видела, чтобы их применяли. Это или гений, сумевший изобрести чернила, чувствительные к фото вспышки?» «Вряд ли», — отметила Руби. «Ну да», — согласилась Эс-Джи. «Или же у него есть доступ туда, где производят такие чернила». «И что это нам дает?» — спросила Руби. Эс-Джи пожала плечами. и Ничего такого, что я могла бы уловить. Я передам спектр один, посмотрим, сумеют ли они найти какую-нибудь связь. Где-то что-то всегда есть. Эти «тап» что-то означали, несомненно, но р у б б и понятия не имела, что это. а выпуклости тоже непонятно, что значит. Они были похожи на... Шрифт для слепых, но их расположение не имело никакого отношения к шрифту Брайля, который изучал а Руби. В голове у девушки неизменно всплывала одна картинка — коридор. Ничуть не похожие на коридоры спектра, неприбранные, с облупившейся краской на стенах и потолке, с выщербленным каменным полом. Это изображение то расплывалось, то снова становилось отчетливым, а потом поверх него неожиданно всплыли туфли. «Туфли?» — подумала Руби. «Почему?» Эта мысль была связана с маленькими желтыми туфлями, но это были не маленькие желтые туфли. Те туфли, которые видела мысленным взором Руби, были черными, мужскими туфлями, не стильными, но и не грязными. Потом возникло что-то еще, рука, бумага, маленькая белая бумажка, чистая. Руби открыла глаза, она смотрела прямо перед собой, не моргая, потом вдруг включила передатчик в часах и вызвала Хитча. Он ответил со второго гудка. «Рэдфорд?» «Нам нужно поговорить с охранником», — ответила Руби. Чтобы получить ответ на ее вопрос, потребовалось не более д е с я т минут. «Похоже, ты напала на след», — заметил Хитч. и видела, как охранник Вала и Пагоди поднял что-то. Это действительно была карточка, такая же, как та, которую нашли в квартире Окра. С той ночи костюмного показа она так и лежала в кармане его пиджака, он даже не вспомнил о ней. Зачем? «Итак, у нас есть две карточки», — подытожила Руби. «Они совершенно одинаковые или как?» «Полагаю, это нужно проверить». «Сказал Хитч. Я пойду заберу ее и принесу в лабораторию. Это займет минут двадцать». Он уложился в названный срок. Не прошло и получаса, как Хитч, Блэкер и Руби собрались в л а б о р а т о р и и изучая новую карточку, в то время как С. д продолжала исследования. Тот же самый результат со второй карточкой, объявила она. Решетка из четырех линий, а на полироидном снимке мы видим надписи и t a п Только здесь их всего две. Она положила туфельную карточку рядом с книжной, и все уставились на них. На обеих карточках были выпуклости и линии, образующие решетку. Рядом с карточками лежали два снимка. На одном из них проявились т р и Слово на другом только два. Все слова были одинаковы. Тап. Хитч и Руби смотрели во все глаза. Это был прорыв. Руби. Итак, следует задуматься, почему на карточке из а л ы п о г о д ы всего две печати? Хитч. Туфли были вторым предметом, украденным этим вором. Книга — третьим, поэтому три раза. Тап. Блэкер. Я тоже так думаю. Руби. И это, естественно, ставит перед нами вопрос. Хич. Что было украдено номером первым? Блэкер. Верно. Также, если наша теория верна, а я смелюсь утверждать, что она верна... то следует ожидать еще трех краш, исполненных с таким же мастерством. Хитч, похоже, у нас есть серия ограблений, вдобавок очень хорошо организованная. Блэккер, да, и вор, похоже, хочет, чтобы его поймали. Хитч, или считает, что он слишком хорош, чтобы его могли поймать. А может быть... — предположил а Руби. — Он просто хочет, чтобы его заметили.